Они собрались в бывшей воспитательной комнате на втором этаже. Здесь был накрыт русско-шведский стол, пиво, водка, мясная нарезка, рыбка, хлеб, огурчики. Впрочем, к выпивке пока почти не притронулись. Непринужденная обстановка могла помешать. Разговор предстоял серьезный. Они не были фанатиками здорового образа жизни, но сегодня надо сохранить ясную голову. Но, объявляя парцебра открытым, что с кворумом? Обвел глазами комнату Богданов. «Вижу, нет Рената. Он звонил, у него сын заболел. «Ат Семен семёныч охотничек наш». Теща, говорит, представилась, поминают. «Порвали два баяна?» <свят> «Знаю», грубо пошутил Владимир. «Ну а Василий, который из администрации?» «Загорает». «Не на нарах, надеюсь». Да нет, в Турции вроде. Ясное дело, бархатный сезон. Кто бы спорил, но про старых друзей забывать не годится. Обещал ведь языка и противогазы списанные привезти, козлина. Может, они и нахрен не нужны, но лишними бы не были. В крайнем случае лохам бы спихнули. Эх, не хватало пятерых. На три больше, чем в прошлом году. Ладно, допустим, бывают уважительные причины. У одних свадьба, у других похороны. У третьих срочный вызов на работу, но на этот раз двое вообще никакой внятной отмазки не назвали. Мол, идите нафиг со своим выживанием, у нас дела поважнее есть. Плохо, хреновато, по-японски говоря. Да, ряды поредели. Настоящие, те, с кем начинали, когда не было ничего, кроме заброшенных корпусов посреди леса, уходят, а на их место пытается прибиться сопляки, психи и шуты гороховые. который изредка умеет прикидываться серьезными и дельными. Богданов старался не подпускать таких гнезду на пушечный выстрел, но иногда случались осечки. Да и они, ветераны, несгибаемые, не молодели. Люди уходили не на погост, конечно. Самому старшему из них стукнуло 45, а средний возраст колебался около тридцатника. Просто рано или поздно в жизни находились другие занятия, и не оставалось времени для дела. которая когда-то казалось самым главным. выживание хватало и в серых буднях перманентного кризиса. Владимир знал, что так же дела обстоят и у уральцев, и у красноярцев. Там были самые крупные сообщества, хотя это и не успокаивало. Даже те, кто вначале горели энтузиазмом и ссал кипятком, остывали. Законы человеческой психики таковы, что нельзя бесконечно находиться в напряжении. Попробуй покричать волки каждый день, И рано или поздно это задолбает даже самых преданных и близких. А к Кассандру, которая постоянно врет, порвут еще быстрее. Он не считал себя пророком. Просто еще в школе учителя отмечали у него отменную способность к анализу. Быть выживальщиком значит быть сейсмологом, а не шаманом. Чтобы предсказать землетрясение, надо не гадать на кофейной гуще, а регистрировать слабые колебания земной коры. В их случае – события экономической и политической жизни. Иначе в тот час, к которому готовишься годами, ты ничем не будешь отличаться от остальных баранов и станешь мертвым выживальщиком. За эти пять лет они дважды устраивали общий сбор. Своеобразную репетицию БЖ. Для правдоподобия, приуроченная к острым событиям в мире. Один раз привели сбор после теракта в Вашингтоне и последовавшего затем удара Амеров по Сирии. Другой, после обвального снижения курса доллара и небывалого падения цен на жилье, как оказалось, временное. Получив сигнал, они должны были в течение дня прибыть семьями в лагерь, захватив все необходимое для автономного выживания плюс как можно больше продуктов. В лагере имелся запас, но он был не резиновым. Затем надо было расконсервировать лагерь и прожить в нем около недели. Сбор показал хорошую степень готовности, но с тех пор минуло три года, и они никак не могли выкроить время для нового. А может, энтузиазма не хватало. Глобальный кризис, между тем, развивался, постоянно подкидывая хорошие поводы, ставшие уже привычными. Локальные войны, интервенции, социальные и гуманитарные катастрофы шли косяком. Но все это было где-то далеко, и только сейчас началось под боком. И теперь, когда обстановка на Украине нагрелась до точки кипения, а крикуны в Раде вовсю таскали друг друга за чубы, Богданов решил бросить клич еще раз. Почти без труда ему удалось убедить и остальных в необходимости очередного сбора. Вопреки мнению тех, кто знаком с движением понаслышке, база не была тайным убежищем. Нет, конечно, информация о гнезде предназначалась только для избранного круга и не доводилась для тех, кто ходил с ними на посиделке с пивом или на покатушке на джипах, но ведь абсолютная конспирация недостижима. А именно поэтому конспирация не была их главной целью. В конце концов, что им, если о них узнает кто-то из Владивостока или Бреста? После наступления БЖ возможности для перемещения будут резко снижены. Не было базы и местом, где параноики, так их называли посторонние, собирались пересидеть крушение государства или тем более цивилизации. Она была перевалочным пунктом и временной стоянкой, где можно прожить от месяца до двух лет. Полуторамиллионный мегаполис, где у каждого второго имелся автомобиль, а дорожное строительство почти свернулось из-за кризиса, был идеальной ловушкой. Оказаться в нем в момент катастрофы, какой бы она ни была, значит быть гарантированно запертым. Потом, когда начнется анархия, а за ней и голод, когда деревенские очнутся и станут встречать горожан ружнями, а километровые пробки закупорят все шоссе, покинуть город можно будет только с боем. И куда лучше сделать это загодя, без конфликтов с кем бы то ни было. Они готовились только к мягким сценариям катаклизма, к оккупации силами НАТО, гражданской войне и хаосу, ограниченной эпидемии, голоду и дефициту предметов первой необходимости. К жестким, вроде глобальной ядерной войны, падения астероидов или нашествия зомби, готовиться не имело смысла из-за их малой вероятности и возможности заранее выработать адекватные меры. В том, что касалось выживания, у них был полный коммунизм. В складчину приобретался неприкосновенный запас. Совместно поддерживаясь в рабочем состоянии коллективное имущество: Палатки, два дизельных и один бензиновый генератор, пищеблок. Сообща покупались лекарства и средства первой помощи для медпункта. Имелось на базе и снаряжение для выживания, включая комплекты зимней и летней одежды. Большая часть из них была взята со склада богдановского магазина. Кроме продуктов и вещей для собственного потребления готовился обменный фонд, куда входили товары, цена которых в мирное время смешна, но должна взлететь до небес после наступления анархии. На первом месте в этом списке находились спирт, и дешевые сигареты. Куда бы ни катился мир, мужская половина населения России вряд ли сможет без них обойтись. Дальше шли рабочая одежда и простая, но ноская обувь. Второе было важнее, чем первое. При наличии швейной машинки с ножным приводом чинить и шить ватник сможет любая женщина. А вот попробуй научись точать хотя бы самые простые ботинки. И резиновых сапог уж точно взять будет негде. И если без нормальной одежды еще можно перекантоваться, то без нормальной обуви не поработаешь в слякоть или в мороз. Много у них было запасено и того, что старушки традиционно покупают при первых признаках разрухи. Соль, спички, сухое горючее, хозяйственное мыло. Для себя берегли сельхозингвентарь, столярные, слесарные и шансовые инструменты, швейные принадлежности. К дефицитным товарам, которые для обмена не предназначались, относились также лекарства и топливо. Бензин, керосин, солярка, газ в баллонах. Разве что будущие покупатели предложат очень выгодные условия. Но это не скоро, говорил сам себе Богданов. В первые дни будут больше грабить, чем заниматься бартером. Разговор не клеился, пока среди них находился чужак. А в том, что этот чужак, сомнений у старшего не было. «Федя, а чего ты так сиротливо сидишь в сторонке?» Голос Богданова был ласковым, но все, кто его знал, понимал, что это плохой знак. «Невеселый какой-то. Скажи что-нибудь. Как жена, как детишки». «Нормально. Вы это, мужики...» Казалось, Федор долго прокручивал все в голове, прежде чем заговорить. «Я вот что хотел сказать. Ухожу я. Задолбала меня». Он явно думал, что это заявление их шокирует. Но ни Богданов, ни остальные и брови не повели. — уходишь? Тогда за каким лешим, дорогой мой человек, ты приехал? — Вещи свои забрать. а зиман мой, на даче нужен. И так, по мелочи. — Ни хрена себе заявочка. Прошелесел по комнате робот. Соскочить решил. Хер тебе, Маржова, не генератор. Запчасти вместе покупали. «Дело твое, Федя!» – подал голос Богданов, призывая всех к тишине. «Мы этот вопрос оговаривали. Никто тебя не держит. Не хочешь быть в команде – забирай свой дизель и проваливай. Еще вопросы?» Мужик бросил на него взгляд полной неприязни. Богданов не мог понять, как раньше не разглядело его гнилое нутро. Ему уже встречались такие люди, вроде Гоголевского-Манилова. Сначала загорается, типа горы свернут, море им по колено, но только столкнуться с трудностями, как из них выходит весь пар. А потом подворачивается новое увлечение, и все начинается сначала. Теперь человек перед ним справедливо чувствовал себя гнидой. Но винил в этом окружающих, которые якобы не оставили ему выбора. Винил товарищей, теперь уже бывших. А еще понимал, что если уж показал себя гадом, надо хотя бы извлечь из этого пользу. «Помнишь, я тем летом со стройматериалами помог за спасибо? Компенсируй, а то у меня кредит, взнос до десятого надо покрыть». Да уж, герой, два рулона старого рубероида и пять кубов пиломатериала привез. Тут другие уголь для котельные машинами возили, удобрения, цемент, мешками, продукты. А он убитый насмерть генератор на три киловатта откопал, который чинили всем миром. А теперь еще выеживается». «Ишь ты, умный какой!» — фыркнул парень в футболке с надписью «ЗОК», казначей ячейки «Дэн». «У всех кредиты, ничего не скулим. Только ты, блин, особенный!» «Я устал, я ухожу!» — передразнил он дребезжащим голосом. «Давай еще в ментовку позвони, Федос. Типа мы зловещие тоталитарная секта. У тебя генератор забрали под угрозой сексуального насилия». Дезертир с трудом выдерживал презрительные взгляды бывших друзей, но находил силы отбрехиваться. — Да я не в 02, я в 03 позвоню. Пусть бригаду санитаров пришлют, чтоб вас в смирительные рубашки упаковали. Вы ж тут съехали со своим апокарипсисом. Трудно было поверить, что четыре месяца назад он слушал с раскрытым ртом их планы относительно выживания после катастрофы. И все это с такой страстностью, что обманул даже Богданова. А потом вдруг скист. Богдан вругал себя последними словами. Он должен был заподозрить неладное, когда тот на полном серьезе предложил построить дом под куполом на дне Обского моря. — А ну тихо, горячие финские парни! — подвел черту старший. — Денис, отсчитай ему штуку и пусть катится домой. — И это все? — взбеленился Федор. — Да я на вас в пять раз больше! Это за вычетом того, сколько ты шашлыков сожрал по ресторанным ценам. Богданов взял со стола уоки-токи. Петрович, хорош спать. Открывай сарай и помоги человеку генератор в багажник закинуть. Разобран? Вот и хорошо. Вытащи все, что месяц назад ставил. Быстро. Федор оставалось только кривить морду в бессильной злобе. Мобильные тут были бесполезны, но в этом все видели не минус, а громадный плюс. Хоть раз в месяц серьезные люди могли почувствовать себя свободными от городских проблем. Под гробовое молчание Раскольнику вручили новенькую тысячную бумажку из общей кассы. Забирай. но, ну, доволен? Жалеть не будешь? Ой, не начинай свою песню! Разошелся Федор, решив, что его будут уговаривать. — Когда эта страна развалится, как труклявый пень, ты сдохнешь, да? — А ты на самом деле сдохнешь, поверь, — кивнул Богданов, что-то чертя на листе бумаги, как и девяносто процентов тех, кто ходит по улицам. — Скорее уж сто. Кто-то позже, кто-то раньше. Что толку трястись, блин, как заяц в норе? — Проблема в том, что кто-то гораздо раньше, — без тени усмешки произнес Владимир. Продолжая что-то умножать столбиком. Тьфу, блин, клиника! Да не будет этого никогда, я говорю. Тридцать лет долдонит, ждут вашего звездеца. А он, зараза, не приходит. Может и придет когда-нибудь, но мы к тому времени в земле сгнием. И вообще, если он наступит, вам не помогут ваш долбанный лагерь, ружьишки, тушенка. Один хрен помрете за неделю, герои. Не дожидаясь реакции, ренегат вышел в коридор. Захлопнул за собой дверь. Тут же его шаги загорхотали по бетонной лестнице. У него явно была склонность к театральным эффектам. Дерьмо человек, со злостью бросил Дэн. Давно надо было этого клоуна выгнать. Зря ты ему дизель отдал Володя. Я бы лучше Харя начистил. Ты бы начистил, а он бы начал трепаться про нас на каждом углу. Оно нам надо, сухо возразил Богданов. Надо же, сука. Такой энтузиазм изображал. Пусть уходит. Двух нормальных генераторов нам за глаза хватит. Зря что ли такие бабки за ветряк отдали. Эх, солнечную панель надо бы. Да дорого. Может, через неделю, подумал старший, когда со двора донесся звук мотора отъезжающей машины. Но без этих мер все шансы поддохнуть в первый же день. Хотя он и сам сомневался, что это случится теперь а не через пять-десять лет. В субботний день Федор Семенов решил потратить на то, чтобы съездить в торговый центр. Там, в магазине «Телемир», он собирался взять в кредит домашний кинотеатр с плазменной панелью во всю стену. Внешне он был спокоен, но в нем до сих пор клокотала злость. Да иди ты лесом, Нострадамус хренов! Сам тронулся и людям головы задурил. А вы все жопы ему лижете до самых гланд. Секта. Натуральная секта. Что я делал с ними рядом? Да просто интересно было посмотреть на таких долбоболов. На перекрестке перед светофором скопился длинный хвост машин, и чтобы не сжечь понапрасну бензин, он заглушил мотор. Открыл окно, но вместо свежего воздуха в машину ворвалась одуряющая волна сморада, наполовину состоящая из выхлопных газов. Время шло, но пробка рассасываться не желала. — Да приезжайте вы, бараны! Слухом такое сказать не решался, так как габариты меня вышел. — Эти уроды, похоже, дальтоники! Федор еще раз бросил взгляд на светофор, пригляделся и присвистнул от удивления. Тот не горел совсем. Будь Семенов чуть повнимательней, он заметил бы, что огромный рекламный экран у дороги и неоновая вывеска кафе погасли. Семену повернул ключ в замке зажигания и обомлел. Автомобиль не заводился. Магнитола и приборная панель тоже не включались. Как и большинство водителей, он не покинул машину до самого конца. Когда на них обрушился поток слепящего света, дикая боль в глазах мгновенно сменилась абсолютной тьмой. Пламя вспышки слепила человека, заставило краску его автомобиля пойти пузырями, а шины загореться щадным дымом. Идущая следом ударная волна обрушилась сбоку, смяла «Тойоту» вместе с сотней других машин, застрявших на перекрестке. Сверху на них посыпался град битого стекла и кровли, сметенный из соседних домов. В последнюю секунду, задыхаясь от раскаленного воздуха и испарений горячей обивки, ошалев от страха, Семенов услышал приближающийся скрежет. Он так и не узнал, что это высекали искры из дорожного полотна, Голые обода потерявшего управление, вспыхнувшего как спичка бензовоза. Мазу в 87 -го года выпуска электромагнитный импульс был нипочем. Этот огненный шар был тусклой искоркой по сравнению с тем, что опадал в пяти километрах над центром города. Но он был ближе и сорвал мясо с костей человека, как луковую кожуру. Через секунду в остове машины лежал обугленный скелет, так и не отпустивший того, что осталось от руля.